Откровенно говоря, мне совсем уже не хотелось участвовать в этом квесте. Тащиться на разборки с каким-то темным и знакомиться с местными аборигенами. Наоборот, Даудури хотелось оказаться снова в своем мире. И только мысль о гонораре и мой упрямый характер в данный момент придавали оптимизма. Я села у дерева, прислонилась к нему спиной и задала извечный вопрос русского человека. Что делать? Там на берегу моря у нас было какое-то подобие дома, и не приходилось думать о ночевках в лесу, пеших переходах, добыче пропитания и прочих малоприятных вещах. Сейчас же на повестке дня стояло отсутствие оружия, денег и средств передвижения. Горько признавать, но у меня ничего не было, кроме меня самой, нахальства и маленькой собаки. Я даже не представляла, Как без переносной ракетной установки можно соваться в цитадель, не сомневаясь, что темный отморозок живет именно там. Можно сколько угодно заниматься самоедством, проклинать себя за то, что отказалась от физической и волшебной силы, амулетов, группы поддержки в виде команды аутсайдеров. Но в ближайшее время у меня закончатся сигареты и кофе, а у сосискина колбаса и банки с кормом. И нам настанет трындец. Толку от моих стенаний не будет никакого. И по взмаху волшебной палочки ничего этого не появится. В контракте четко записано, что мы попадем на землю только в том случае, если победим главного отрицательного персонажа. Радовало одно, что в чертовой расписке не указывалось, как его победить и что будет считаться победой. Поэтому у меня оставался призрачный шанс договориться с противником и сделать козью морду любителем передач из цикла «Дом-2». На такой мажорной ноте я надула матрас. Да-да, сон на земле не внушал мне доверия, поэтому я и сунула его в рюкзак. Собрала веток для костра и позвала сосиски искать водоем. «Ни за что! Ты с ума сошла? Вдруг тут водятся дикие звери? Притаились на деревьях клещи, растут ядовитые растения». И все только и мечтают сожрать несчастного пёсика. Сосискин был близок к конфаркту. «Ну, тогда оставайся тут и охраняй наши вещи. А я пойду искать воду», – пошла я навстречу трудящимся. «Ага, оставайся. А вдруг тут живут лисы, и они накинутся на беззащитного меня?» Практически рыдая, простонал пёс. «Слушай, трус несчастный, ты уж определись со своими фобиями». а то точно останемся без ужина и водных процедур. Досадливо поморщилась я и упрямо отправилась в глубь леса. Маленький ручеек мы нашли довольно быстро, и, судя по следам вокруг него, к этому водопою ходило все местное зверье. Вид следов указывал на то, что они не все были безобидными зайчиками и белочками. Сосискин трусливо жался к моим ногам, пока я максимально быстро набирала в пластиковые бутылки воду. Вдруг кусты справа затрещали, и к ручейку вышел белоснежный пони с рогом посреди лба. «Мутант!» – пролепетал сосискин. «Дашка, валим отсюда, тут сплошная радиация. Сейчас пойди, лисы, саблезубые полезут!» Прижавшись к моим ногам, дрожал в непритворном ужасе пес. Первый испуг. От внезапного появления кого-то из чащи леса прошел, и ко мне вернулось спокойствие. «Конек-горбунок тюнингованный, епта!» – презрительно сплюнула я. «Сосискин, ты хоть изредка смотри мультфильмы или фэнтези какой-нибудь. Это самый обычный единорог». «Я не смотрю всяческую ерунду по телевизору. Предпочитаю повышать свой уровень интеллектуального развития». Презрительно скорчил морду пес. «Ага, конечно!» «Комеди-клаб отчинно повышает этот самый уровень развития!» Заржала в ответ я. Единорог совершенно не обращал на нас внимания и, склонившись над ручейком, не спеша пил. «Дашка, кончай пялиться впустую! У тебя с собой же есть фотоаппарат! Давай, щелкни коняшку! Потом фотки загоним любителям неопознанного!» Вышло из ступора меркантильное существо. Я быстро достала из кармана цифровик и сделала несколько снимков. Чем черт не шутят может, правда найдется какой-нибудь дурак и купит этот с точки зрения нормального человека в фотошоп. но они купят то останутся снимки на память. Наконец чудо-зверь напился и гордо удалился в кусты. Узрев, что потенциальная опасность для его шкурки миновала, пес решил не иначе как расширить свой кругозор за счет моих познаний, в области фэнтези. «Дашка, а чем вообще знаменита эта парнокопытная?» Я задумалась, напрягая память, а потом щедро поделилась своими знаниями. «Ну, вроде там рога у него, в отличие от мужских, полезные. Может, девственницами в качестве средства передвижения использоваться?» «Да и откуда я знаю, чем он там ценен? Я его, как и ты, в первый раз в жизни вижу». «Рог он нам хрен отдаст добровольно». «А на девственницу ты, матушка, но ну, никак не похожа. Так что даже если бы ты этого ослика рогатого поймала, то ехал бы на нем я», – заметил пес. «Спешу тебе напомнить, Казанова ты мой доморощенный, что вся дача в курсе твоих амурных дел с французской бульдожской с соседней улице. Сколько у тебя там детишек с приплюснутой мордой и длинными ушами народилось? Не напомнишь?» «Двое». стыдливо буркнул сосиски. «Не надо преуменьшать свои подвиги. Четверо, маньяк ты мой сексуальный, четверо. Двоих я лично на птичьем рынке продала, а двоих ее хозяйка к знакомым пристроила. На будущее, если не хотите осложнений, извольте ходить по дамам в деревню через дорогу, чтобы мне не приходилось больше врать людям, что эти метисы на самом деле чистокровные, Катаро-брунейские сторожевые собаки из личного питомника шейха. Обратный путь мы проделали без всяких осложнений. Удобно расположившись на опушке, развели костер и со вкусом схомячили наш ужин. Умаевшийся пес привалился к моему боку, а меня неудержимо потянуло поговорить. — Скажи мне, мой отважный лев, как думаешь, какие еще персонажи фольклора тут живут? эльфы, дроу, альфары, оборотни и перевертыши, демоны и боги, лепреконы и гномы, ведьмы и колдуны, некроманты и светлые волшебники, орки и тролли, виверны и волкалаки феи и духи, водяные и русалки, драконы и феерии, домашние духи и лесная нечисть, но ну и все, кому положено проживать в нормальном мире. Из кустов На наш костер вышел, улыбаясь, Ник. «Вечер перестает быть томным. Сейчас опять начнется компостирование мозгов на тему, почему кто-то еще жив, а мы отнесли свои задницы на километр от моря». Разочарованно протянула моя лень. «Чем обязана?» Я подпустила в свой голос официальности. «Даш, прекрати корчить из себя вздовствующую королеву-мать в изгнании». — Скажи спасибо, мы дали тебе спокойно собраться, вместо того, чтобы сразу вернуть назад все, что ты так любовно прихватила из своего мира. Миролюбиво отозвался Ник. — Благодетели, спасители, отцы родные, дозвольте ручку облабызать и припасть к ногам, за то, что не дали сгинуть сироте горемышиной. Дозволили собрать котомочку нищенскую. Я резко вскочила и начала отвешивать поклоны. «Сосискин, что развалился, ползи по направлению к его божественности и выражай всем телом счастье, а вось подадут от щитрод барских тебе ошейник, от блох!» «Дарья, заканчивай придуриваться. Я пришел рассказать тебе о твоей миссии, а то сама ты еще через год не спросишь из чистой вредности!» Досадливо поморщился нежданный гость. «Давай, вещай, левитан ты мой, я буду внимать!» а Сосискин стенографировать. Все-таки последнее слово должно быть за мной. Значит так. Ник щелкнул пальцем и сел в появившееся за его спиной кресло. Этот мир называется что переводится с одного из наших языков как дипломный проект Авриэльта, Де Ирхена и Никела. Прости, что значит дипломный проект? Поддерживая челюсть обеими руками, потребовала я ответа. «То и значит, это наш с Авриэльтом и Дейрхеном дипломный проект». «Давай поясняй». Пока я пребывала в ступоре, Сосискин взял инициативу на себя. «Все очень просто», – начал рассказ Ник. «Каждый демиург заканчивает Межмировую Академию демиургов-творцов. И по окончании обучения...» Группа студентов сдает совету демиургов свой проект. А почему группа? Я не понимаю, почему мир должна творить группа, тряся головой на манер кобылы, отгоняющий мух. Снова перебила Яника. Потому что каждый из нас рождается с определенным даром. У всех нас, с точки зрения обычного человека, есть магические способности. Но дар создавать что-то глобальное – Как правило, только один. Кто-то может создавать воду, кто-то землю, кто-то растения, кто-то животных. Очень мало рождается тех, кто может сотворить разумных существ. Еще меньше демиоргов получают дар наделять их магической энергией. Терпеливо объяснил мне Ник суть их заморочек. Почему, опережая меня, были сосискин, и требовательно стукнул хвостом по земле. «Потому что, когда ты наделяешь создание магической энергии, ты отдаешь ему часть своего дара, который потом довольно долго восстанавливается», отводя глаза, сказал покрасневший Ник. «Сейчас он мне напоминал скорее подростка, застигнутого за непристойным делом под просмотр порнушки, а не всемогущее существо. только я хотела все это выдать, как меня опередили. А есть такие, у кого этот дар восстанавливается быстро? Поперек батьки влезло любопытство, жутко озадаченное тем, что рассказанное ником как-то мало вязалось с нарисованным в голове образом мистера «Все могу». Да, это Дейрхен. Ему для восстановления дара требуется пара лет. По сравнению с теми, кому для пополнения резервов нужно пара столетий, Это ничтожно мало. Сразу оживился Ник, явно гордясь знакомством с таким крутым перцем. «А что он еще может?» проявила заинтересованность моя интриганская натура, свято верящая в то, что любая информация может пригодиться. «Еще он может создавать богов», – припечатал Ник. «Дашка, не перебивай, дай послушать», – нетерпеливо тякнул пес. Ник благодарно кивнул и продолжил. «В нашей команде я могу создавать животных и различные разумные расы. Авриэль создавать все, что связано с природой и землей. Ну а Дейрхен, как ты уже поняла, наделять их магией. А есть у вас универсалы, которые могут создавать мир в одиночку?» Прощупывая почву, высунул свой нос мозг. «Нет, Дашка, это уже из области фантастики». «Максимальное количество даров – два!» – разочарованно вздохнул Демиург. И тут я, подталкиваемая серым веществом, решила окончательно прояснить для себя один вопрос. «Слушай, а среди вас есть те, кто рождается без дара?» «Да, есть, но их очень мало, и они занимают довольно высокое положение в нашем обществе», – спокойно ответил Ник. «Почему?» «Они же, по сути, инвалиды!» Мы с мозгом были обескуражены таким ответом. «Даша, они выступают в роли экзаменаторов, потому как их сущность напрочь лишена зуда-творца, и они могут вынести беспристрастные оценки», терпеливо отозвался Ник. «И кончай меня перебивать, иначе мы никогда не доберемся до сути». «Продолжай, продолжай!» закивал я в ответ. так вот Для создания полноценного мира образуется группа, исходя из возможностей каждого из ее членов. Чем больше у демиорга даров, тем меньше группа. И наоборот. То есть вы довольно крутые ребята, поэтому вам троим доверили создание этой лабуды? Недоверчиво поинтересовался Сосискин. В общем-то мы были самые сильные на своем курсе, и поэтому нам разрешили создать мир, в котором есть множество разумных рас с магическим даром и целый пантеон богов. Ну и там всякие мелочи, вроде умеренного климата, равномерного ландшафта, большого количества минералов и разнообразной живности и растительности. Победоносно изрек Ник. А после Академии что вы делаете? Возбужденно, блестя глазками, потребовал ответа пес. После Академии Кто-то поступает работать в Совет Демиургов. Кто в составе групп работает над созданием миров. Кто-то просто удаляется в семейные ореолы и живет в свое удовольствие. Есть те, кто становится преподавателями в Академии. Среди нас есть и те, кто занимается теоретической работой. В общем, все как у вас. Но каждый из тех, кто участвовал в создании хоть одного мира, контролирует свое детище. А всякие аспирантуры, докторантуры у вас есть? Мне было жутко интересно узнать о системе их повышения квалификации. Есть, конечно. Их выбирают те, кто со временем хочет войти в совет и определять, где какие миры творить. Терпеливо, как ребенку, продолжил проводить разъяснительную работу Ник. А кто создавал нашу землю? Замиранием сердца спросила я. до да жути было интересно. Нема или знакомые приложили к этому процессу свои шлавливые ручонки. Ой, ваш мир творила самая слабая и многочисленная группа, поэтому у вас и нет никакой магии. Такой дурацкий климат, масса ненужных зверей, насекомых, растений и так много воды и пустынь. Совершенно негармоничный мир, населенный только одной условно-разумной расой, которая использует свой мозг всего лишь на 20%. скривился мой личный Борис Бурда. Совет несколько раз заставлял все корректировать и изменять, а потом плюнул и не засчитал дипломный проект. Почему же нас не уничтожили, как неудачный эксперимент? С обидой за державу процедил Сосискин. Было принято решение использовать землю как одну из наших лабораторий, в которой студенты проходят практические занятия по ботанике и зоологии, И то, насколько я помню, занятия проводятся сейчас, только в вашем мировом океане», – отмахнулся от него Ник. «Не поняла, какие еще лабы проходят у нас?» – стал на дыбы мой патриотизм. «Ой, Дашка, ты что, всерьез думаешь, что мамонты, динозавры и всякие доисторические животные вылупились из-за и потом умерли от ледникового периода, а человек произошел от обезьяны?» – усмехнулся Демиок. Я неуверенно кивнула. «Нет, конечно, из-за ничего, кроме амёбы, вылупиться не может. А от обезьяны может произойти только обезьяна», – почесывая нос, устало ответил Ник. «Значит, все, что я вижу на земле, это чьи-то практические занятия контрольные?» Раздувая ноздри, прошипела моя склонность к скандалам. «Конечно, удачные образцы оставили, а неудачные или чересчур агрессивные – Просто уничтожили. Исходительно подтвердил Демиург и, увидев мое лицо, сделал пас рукой в мою сторону. Если он думал, что его работа чумаком удалась, то его ждало большое разочарование. Понял, Сосискин, я, оказывается, не венец природы, а всего лишь чей-то удачный зачет, прошипела я. Пес в ответ лишь потрясенно гавкнул. Ладно, Дарья. Мы с тобой слишком увлеклись посторонними вещами. Давай лучше я тебе расскажу про этот мир. Замял неприятную тему Ник и занудно начал свое повествование.